Глава 2. Христианство в первые четыре столетия. На первых порах христианство проповедовалось евреями среди евреев как реформированный иудаизм. Святой Иаков и в меньшей степени святой Петр хотели, чтобы христианство дальше этого не пошло, и их точка зрения могла бы возобладать, если бы не решительная позиция святого Павла – который высказался за то, чтобы принимать язычников в христианские общины, не требуя у них обрезания и подчинения Моисееву закону. Столкновение двух группировок получило отражение в деяниях апостолов с паулинистской точки зрения. Христианские общины, основанные во многих местах святым Павлом, состояли, несомненно, частью из обращенных евреев, частью из язычников, искавших новой религии. Уверенность, присущая иудаизму, делала его привлекательным в этот век распадавшихся верований, но требование обрезания было препятствием для желавших обратиться. Неудобными были также обрядовые законы относительно пищи. Одних этих двух препятствий, даже если бы не было никаких других, было бы достаточно, чтобы... сделать почти невозможным превращение иудаизма в мировую религию. Христианство, и этим оно обязано святому Павлу, сохранило то, что было привлекательным в доктринах евреев, отвергнув в то же время те черты, принять которые язычникам было труднее всего. Однако идея о том, что евреи являются избранным народом, оставалась невыносимой для греческой гордыни. Эта идея была самым решительным образом отвергнута гностиками. Гностики, или, по крайней мере, некоторые из них, придерживались воззрения, согласно которому чувственный мир был сотворен низшим богом по имени Ялдаваоф, мятежным сыном Софии, небесной мудрости. Он-то, говорили они, и является тем Яхве, о котором говорится в Ветхом Завете. А змей не только не был воплощением порока, а, напротив, должен был предупредить Еву против лживых наущений Иолдаваофа. Долгое время Верховный Бог представлял Иалдаваофу свободу действий. Но, в конце концов, он послал своего сына, чтобы тот временно вселился в тело человека Иисуса и освободил мир от лживого учения Моисея. Приверженцы этого воззрения или близкого ему, как правило, соединяли его с философией платонизма. Платин, как мы видели, столкнулся с известными трудностями в своей попытке опровергнуть его. Гностицизм открывал возможность компромисса между философским язычеством и христианством, ибо в нем сочеталось почитание Христа и недоброжелательное отношение к евреям. Эта же черта была присуща позднейшему манихейству, через посредство которого пришел к католической вере святой Августин. В манихействе соединялись христианские и зороастристские элементы. Это проявилось в представлении о зле как положительном принципе, воплощенном в материи, в отличие от доброго принципа, воплощенного в духе. Манихейство осуждало употребление мяса, и плотские сношения с женщинами даже в браке. Такие промежуточные доктрины значительно облегчили постепенное обращение в христианство тех культурных слоев, для которых родным языком был греческий. Однако Новый Завет предупреждает истинных верующих против этих доктрин. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословию, лжеименного знания, гнозис, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Расцвет движения гностиков и манихеев длился до той поры, пока христианство не стало государственной религией. После этого им приходилось скрывать свои верования, но они продолжали оказывать подпольное влияние. Одна из доктрин своеобразной секты гностиков была заимствована Магометом. Эти гностики учили, что Иисус был простым человеком и что Сын Божий вселился в него при крещении и покинул его во время крестных страданий. В подтверждение своего взгляда они ссылались на текст «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Текст, который, надо признать, всегда оказывался трудным для христиан. Гностики считали, что родиться, быть ребенком и, главное, умереть на кресте, недостойно Сына Божьего. Они говорили, что все это случилось с человеком Иисусом, а не с Божественным Сыном Божьим. Магомед, признававший Иисуса пророком, хотя и не божественного происхождения, как бы из чувства пророческой солидарности, не мог допустить, чтобы пророков постигал дурной конец. Поэтому Он принял взгляд дакетиков, секты гностиков, что на кресте висел лишь призрак, на котором и вымещали бессильную месть евреи и римляне в своей немощи и невежестве. Таким путем кое-какие элементы гностицизма перешли в ортодоксальную доктрину ислама. Отношение христиан к современным им евреям очень рано приобрело враждебный характер. Согласно принятому взгляду, Бог — разговаривал с патриархами и пророками, которые были святыми людьми, и предсказал им пришествие Христа. Но когда Христос явился, евреи не могли узнать его, и потому впредь должны были почитаться злонамеренным народом. Мало того, Христос отменил Моисеев закон, заменив его двумя заповедями — возлюбить Бога и своего ближнего. Но евреи в извращенности своей — и этого не могли признать. И как только христианство стало государственной религией, тут же появился антисемитизм в его средневековой форме, номинально как выражение христианского рвения. В какой мере уже тогда, в христианизированной империи, действовали экономические мотивы, разжигавшие антисемитизм в позднейшие времена, установить, по-видимому, невозможно. В той же мере, в какой христианство эллинизировалось, оно теологизировалось. Еврейская теология всегда отличалась простотой. Яхве развился из племенного бога в единственного всемогущего бога, который сотворил небо и землю. Торжество божественной справедливости, когда стало очевидным, что она не приносит праведникам земного благоденствия, было перенесено на небеса. что повлекло за собой веру в бессмертие. Однако в процессе всей своей эволюции еврейское вероучение никогда не включало в себя ничего сложного и метафизического. Оно не знало никаких тайн и было доступно пониманию любого еврея. Эта еврейская простота в целом еще характерна для синоптических Евангелий от Матфея, Марка и Луки, но от нее уже и следа не осталось в Евангелии от святого Иоанна, где Христос отождествлен с платониско-стоическим логосом. Четвертого евангелиста интересует не столько человек Христос, сколько теологический Христос. Это еще более справедливо по отношению к отцам церкви. Показательно, что в их писаниях мы находим гораздо больше ссылок на Евангелие от святого Иоанна, чем на три других Евангелия вместе взятых. В посланиях святого Павла также содержится много теологии, особенно по вопросу о спасении. В то же время они свидетельствуют о том, что автор хорошо знаком с греческой культурой. Есть цитата из Менандра, упоминается «Эпименит критский», которому принадлежит изречение, что «все критяне лгуны» и так далее. Это не мешает святому Павлу заявить: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением». Синтез греческой философии и древнееврейского священного Писания оставался более или менее случайным и отрывочным до времени Оригена (185-254 годы нашей эры). Ориген, как и Филон, жил в Александрии. которая благодаря своей торговле и своему университету с самого основания города и до его падения была главным центром ученого синкретизма. Подобно своему современнику Платину, Ориген был учеником Аммония Саккоса, которого многие считают основоположником неоплатонизма. Доктрина Оригена, как они изложена в его сочинении «De Principis», обнаруживают значительное сходство с доктринами Платина. на самом деле большее, чем это совместимо с ортодоксией. Ориген утверждает, что в мире нет ничего совершенно бестелесного, кроме Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Звезды — это живые разумные существа, которых Бог наделил душами, уже предсуществовавшими до появления разумных существ на свет. Солнце, по его мнению, может впадать в грех. Души людей, как и по учению Платона, входят в них при рождении из окружающей среды, где они существуют с сотворения мира. Более или менее ясно различаются, как и у плотина, Нус и Душа. Когда Нус впадает в грех, он становится душой. Душа, держащаяся стези добродетели, становится Нусом. В конце концов, все духи полностью покорятся власти Христа и будут тогда бестелесными. Даже дьявол будет в конечном счете спасен. Хотя Ориген был признан одним из отцов церкви, в позднейшие времена его обвиняли в четырех еретических воззрениях. Первое. Предсуществование душ согласно учению Платона. Второе. не только божественное, но и человеческое естество Христа существовало до воплощения. Третье. При воскрешении наши тела превратятся в абсолютные эфирные тела. Четвертое. Все люди и даже дьяволы будут, в конце концов, спасены. Святой Иероним, несколько неосторожно высказавший свое восхищение Оригеном за его труды по установлению текста Ветхого Завета, Позднее счел благоразумным потратить много времени и пыла на опровержение его теологических заблуждений. Заблуждения Оригена носили не только теологический характер. В дни своей молодости он совершил непоправимую ошибку, явившуюся результатом излишне буквального толкования текста. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Способ. которому столь опрометчиво прибег Ориген, чтобы избежать искушений плоти, был осужден церковью. К тому же это лишало его возможности принять священнический сан, хотя некоторые церковники высказывали, очевидно, иное мнение, дав тем самым повод для никчемных споров. Самым объемистым трудом Оригена является книга, носящая название «Против Цельса», Цельс был автором книги «На направленной против христианства, и Ориген взялся ответить ему по всем пунктам. Первый упрек, который Цельс выдвигает против христиан, заключается в том, что они принадлежат к незаконному сообществу. Ориген это не оспаривает, но заявляет, что такая принадлежность – добродетель, подобна тирана убийству. Затем он переходит к тому, что, несомненно, было действительным основанием антипатии к христианству. «Христианство, — говорит Цельс, — обязано своим происхождением евреям, которые являются варварами. А извлечь смысл изучения варваров могут одни лишь греки». Ориген возражает, что действительно любой человек, пришедший от греческой философии к Евангелиям, сделает вывод, что они истины и представит доказательства, способные удовлетворить греческий ум. «Но, — продолжает он, — В Евангелии заключено и свое собственное доказательство, более божественное, чем любое доказательство, выводимое при помощи греческой диалектики. Этот более божественный метод назван апостолом проявлением духа и силы. Духа, ибо содержащиеся в Евангелиях пророчества сами по себе достаточны, чтобы вызвать веру в любом человеке, читающем их, особенно в том, что относится к Христу. И силы. Ибо мы должны верить, что те знамения и чудеса, о которых рассказывается в Евангелиях, действительно имели место по многим причинам, а также потому, что следы их все еще сохраняются в людях, ведущих свою жизнь в соответствии с наставлениями Евангелия. Интерес этого отрывка заключается в том, что в нем мы находим уже двойную аргументацию в пользу веры, характерную для христианской философии. С одной стороны, чистый разум, если применять его правильно, сам по себе достаточен, чтобы установить основы христианской веры, особенно такие ее элементы, как Бог, бессмертие и свободная воля. Но, с другой стороны, Священное Писание доказывает не только эти голые основы, но и неизмеримо большее. И богодухновенность Священного Писания доказывается тем, что Пророки предсказали пришествие Мессии на основании чудес и того благотворного воздействия, которое вера оказывает на жизнь верующих. Некоторые из этих аргументов признаются на неустаревшими, но последний применялся и в наше время Вильямом Джеймсом. А вплоть до Возрождения не было ни одного христианского философа, который не принимал бы этих аргументов. Некоторые из аргументов Оригена курьезны. Так он заявляет, что маги вызывают заклинаниями бога Авраама, часто не зная даже, кто он есть. Но, по-видимому, это заклинание особенно действенно. Имена существенны в магии. Далеко не безразлично, называют ли бога его еврейским, египетским, вавилонским, греческим или... брахманистским именем. Магические формулы теряют свою действенность при переводе на другой язык. Читая все это, склоняешься к предположению, что маги того времени пользовались формулами, заимствованными из всех известных религий, но что наиболее действенными признавались, если рассказ о Регена верен, формулы, заимствованные из древнееврейских источников. Этот аргумент тем более курьезен, что сам же Ориген указывает на запрещение магии Моисеем. По мнению Оригена, христиане не должны принимать участие в управлении государством, ограничивая себя участием в управлении божественным народом, то есть церковью. Конечно, после Константина эта доктрина была несколько видоизменена, но отдельные элементы ее уцелели. Она подразумевается в сочинении святого Августина о Граде Божьем. В период, когда рушилась Западная империя, эта доктрина побуждала представителей церкви равнодушно взирать на мирские несчастья. Свои весьма недюжинные таланты церковники посвящали укреплению церковной дисциплины, теологическим спорам и распространению монашества. В какой-то мере следы этой доктрины уцелели до наших дней. Большинство людей смотрит на политику как на мирское дело, недостойное действительно святого человека. В течение первых трех столетий церковное управление развивалось довольно медленно, но этот процесс значительно ускорился после обращения Константина в христианство. Епископы избирались народным голосованием. Постепенно они сосредоточили в своих руках значительную власть над христианами в пределах своих епархий, но до времени Константина вряд ли существовала какая-либо форма центрального управления в масштабах всей церкви. Росту могущества епископов в больших городах способствовал установившийся обычай пожертвования милостыни. Приношениями верующих распоряжался епископ. во власти которого было одарить или лишить бедного милостыни. В результате появились толпы бедняков, готовых исполнить любую волю епископа. Когда же христианство стало государственной религией, епископы были наделены юридическими и административными функциями. Появилось и центральное церковное управление, по крайней мере в вопросах доктрины. Константина раздражали распри между христианами и арианами. Связав свою судьбу с христианами, он хотел видеть в них единую партию. Чтобы положить конец расколу, он повелел созвать Вселенский собор в Никее, который и выработал никейский символ веры. И поскольку это касалось полемики с арианами, установил на все времена стандарты ортодоксии. И в дальнейшем подобные споры решались вселенскими соборами, пока раздел между Востоком и Западом и отказ Востока признать власть пап не сделали созыв таких соборов невозможным. Хотя официально папы считались наиболее значительными личностями в церкви, над церковью, как целым, они не имели никакой власти. Такую власть они приобрели значительно позднее. Постепенный рост могущества папства является очень интересной темой, которой я коснусь в последующих главах. Процесс роста христианства до Константина, равно как и мотивы обращения Константина, по-разному объяснялись различными авторами. Гиббон указывает пять причин. Первое. Непоколебимое. И если нам будет дозволено так выразиться, не противоречие усердия христиан, правда, заимствованное из еврейской религии, но очищенное от того духа замкнутости и неуживчивости, который вместо того, чтобы привлекать язычников под закон Моисея, отталкивал их от него. Второе. Учение о будущей жизни, усовершенствованное всякого рода добавочными соображениями, способными придать этой важной истине вес и действенность. Третье. Способность творить чудеса, которую приписывали примитивной церкви. Четвертое. Чистая и строгая мораль христиан. Пятое. Единство и дисциплина христианской республики, мало-помалу образовавшей самостоятельное и... беспрестанно расширявшееся государство в самом центре Римской империи. В общем и целом, это объяснение может быть принято, но с некоторыми замечаниями. Первая причина — непоколебимость и нетерпимость, заимствованные у евреев, может быть принята безоговорочно. Даже в наши дни мы имели возможность убедиться в преимуществах нетерпимости в пропаганде. Христиане в большинстве своем верили, что они одни попадут на небо, а на язычника в будущем мире обрушатся ужасающие кары. Этот угрожающий характер не был присущ другим религиям, конкурировавшим с христианством в период третьего столетия. Возьмем, к примеру, почитателей культа Великой Матери. Один из их обрядов, Тавроболий, был аналогичен крещению. но они отнюдь не проповедовали, что те, кто не исполнит этого обряда, попадут в ад. Кстати, не лишне заметить, что Тавроболий был весьма дорогим обрядом. Необходимо было произвести заклание быка, кровью которого должен окропиться обращаемый. Обряд такого рода носит аристократический характер и не может явиться основой религии, стремящейся завоевать в свое луно значительные массы населения, как богатых, так и бедных, как свободных, так и рабов. В этом отношении христианство имело неоспоримое преимущество перед всеми соперничавшими с ним религиями. Что касается доктрины будущей жизни, то на Западе ее первыми проповедниками были орфики — у которых она была заимствована греческими философами. Древнееврейские пророки, вернее некоторые из них, выдвинули идею о воскрешении тела, но вера в воскрешение духа, по-видимому, была заимствована евреями у греков. Доктрина бессмертия приняла в Греции популярную форму в арфизме и ученую в платонизме. Платонизм — не мог получить широкого распространения в массах, ибо он был основан на трудных для понимания аргументах. Но орфическая форма доктрины, вероятно, приобрела значительное влияние на воззрение масс в период поздней античности, причем не только среди язычников, но и среди евреев и христиан. В христианскую теологию вошли значительные элементы мистических религий, как орфических, так и азиатских. Во всех этих религиях центральным мифом является миф об умирающем и воскресающем Боге. Поэтому мне думается, что доктрина бессмертия должна была сыграть меньшую роль в распространении христианства, чем это представлялось Гиббону. Чудеса, несомненно, играли весьма важную роль в христианской пропаганде. Однако в период поздней античности чудеса были самым обычным делом, и не являлись привилегией какой-либо одной религии. Поэтому не так просто понять, почему в этом соревновании христианские чудеса завоевали более широкое доверие, чем чудеса других сект. Мне думается, что Гиббон упускает из виду одно весьма важное обстоятельство, а именно то, что христиане обладали священными книгами. Христиане взывали к чудесам, которые берут свое начало в глубокой древности среди народа слывшего в античную эпоху таинственным в этих книгах излагалась связанная история начиная с момента сотворения мира, согласно которой проведение неизменно творило чудеса сперва для евреев, а затем для христиан для современного исследователя истории является очевидным что древнейшая история израильтян в большей своей части легендарна но это не было очевидным для людей античности. Последние верили и рассказу Гомера об осаде Трои, и тому, что говорилось в легенде о Ромуле и Реме, и многому подобному. «Почему же, — вопрошает Ориген, — эти традиции вы принимаете, а традиции евреев отвергаете?» Против такого довода возражать логически было невозможно. Поэтому было вполне естественным признать истинность чудес, упоминаемых в Ветхом Завете. А это признание позволяло счесть правдоподобными и чудеса более близкого времени, особенно принимая во внимание христианское толкование пророков. В нравственном отношении христиане, если взять период до Константина, несомненно, значительно превосходили средних язычников. Временами христиан преследовали, и в соревновании с язычниками они почти всегда находились в неблагоприятных условиях. Они непоколебимо верили, что добродетель будет вознаграждена на небе, а грех покаран в аду. Христианская этика взаимоотношения полов характеризовалась строгостью, которая была редким исключением в эпоху античности. Даже Плиний, официальной обязанностью которого было преследовать христиан, засвидетельствовал их высокий нравственный характер. Конечно, после обращения Константина к христианству среди христиан находились и приспособленцы, но выдающиеся деятели церкви, за некоторыми исключениями, по-прежнему продолжали оставаться людьми непоколебимых нравственных принципов. И я думаю, что Гиббон был совершенно прав, приписывая столь важное значение этому высокому нравственному уровню как одной из причин распространения христианства. На последнее место Гиббон ставит единство и дисциплину христианской республики. Мне же думается, что с политической точки зрения это была самая важная из всех указанных им пяти причин. В современном мире политическая организация вошла в нашу плоть и кровь. Любому политическому деятелю приходится считаться с голосами католиков, но они уравновешиваются голосами других организованных групп. Католический кандидат на пост американского президента оказывается даже в неблагоприятных условиях в силу преобладающего протестантского предубеждения. Но если бы ничего подобного этому протестантскому предубеждению не было, то католический кандидат имел бы лучшие шансы по сравнению с любым другим. Таков, по-видимому, был ход рассуждений Константина. Чтобы добиться поддержки христиан как единого организованного блока, нужно было оказать им покровительство. Какие бы размеры ни принимала существовавшая антипатия к христианам, она была неорганизованной и в политическом отношении бесплодной. Вероятно, ростовцев прав. считая, что христиане составляли значительную часть армии и что именно это обстоятельство оказало решающее влияние на Константина. Но как бы ни обстояло дело в действительности, неоспоримо, что даже тогда, когда христиане составляли меньшинство населения, они располагали своего рода организацией, что было для того времени совершенно новым явлением, хотя и обычным в наши дни. Наличие такой организации превращало христиан в политически влиятельную группу, способную оказывать давление, которой не противостояли никакие другие группы, также способные оказывать давление. Это было естественным следствием того, что христиане фактически монополизировали религиозное рвение. А такое рвение они переняли от евреев. К несчастью, как только христиане приобрели политическое могущество, они обратили свое рвение друг против друга. И до Константина были вереси, И даже в немалом числе, но тогда приверженцы ортодоксии, были лишены средств карать своих противников. Когда же христианство стало государственной религией, перед церковниками открылась перспектива богатой награды в виде могущества и богатства. Началась борьба за избрание на церковные должности. Да и теологические распри часто оказывались лишь раз ради мирских благ. Сам Константин в какой-то мере сохранял нейтралитет по отношению к спорам теологов. Но после его смерти, 337 год, его преемники, за исключением Юлиана Отступника, в большей или меньшей степени покровительствовали Арианам до вступления на престол Феодосия в 379 году. Героем этого периода является Афанасий. Родился около 297 умер в 373 году, который в течение всей своей долгой жизни был самым неустрашимым поборником никейской ортодоксии. Своеобразной чертой, отличающей период от Константина до Халкидонского собора, 451 год, является то, что теология приобрела политическое значение. Два вопроса, один за другим. приводили в волнение христианский мир. Сначала о природе Троицы, а затем доктрина воплощения. Во времена Афанасия на передний план выдвинулся лишь первый из этих вопросов. Арий, образованный священник из Александрии, отстаивал мнение, что сын не равен отцу, но был сотворен им. В более ранний период это воззрение могло бы и не вызвать большой вражды. Но в IV столетии оно было отвергнуто большинством теологов. В конечном счете восторжествовало воззрение, что отец и сын были равны и тождественны по субстанции, но они были разными личностями. Воззрение, согласно которому отец и сын были не разными личностями, а лишь различными выражениями одного и того же существа, было объявлено саббелянской ересью по имени его основателя Сабилия. Ортодоксии таким образом приходилось шагать по весьма узкой тропе. Тем, кто чрезмерно подчеркивал различия между отцом и сыном, грозила опасность арианства. Тем же, кто чрезмерно подчеркивал их тождество, грозила опасность сабелянства. Доктрины Ария были осуждены Никейским собором, 325 год, подавляющим большинством голосов. Несмотря на это, разные теологии выдвигали различные модификации арианства, которые пользовались покровительством императоров. Афанасий, который с 328 года до самой своей смерти был епископом Александрии, из-за своей ревностной приверженности никейской ортодоксии постоянно находился в изгнании. Афанасий пользовался огромной популярностью в Египте, который в течение всей этой полемики непоколебимо следовал за ним. Любопытно, что в ходе теологической борьбы ожили национальные или, по крайней мере, местные чувства, которые, казалось, совершенно угасли после римского завоевания. Константинополь и Азия склонялись к кореанству. Египет фанатически поддерживал Афанасия. Запад хранил непоколебимую верность декретам Никейского собора. После окончания арианской полемики вспыхнули новые споры более или менее сходного характера, в которых Египет впадал в ересь в одном направлении, а Осирия — в другом. Эти ереси, преследовавшиеся приверженцами ортодоксии, подорвали единство Восточной империи и тем самым облегчили мусульманское завоевание. Сам по себе факт возникновения сепаратистских движений не вызывает удивления, но любопытно, что они — неизменно оказывались связанными с самыми утонченными и трудными для понимания теологическими вопросами. Императоры с 335 до 378 года в меру своей смелости оказали покровительство более или менее арианским воззрением. Единственным исключением был Юлиан Отступник — годы правления 361-363, который как язычник хранил полный нейтралитет по отношению к внутренним расприям христиан. Наконец, в 379 году император Феодосий оказал решительную поддержку католикам, и они одержали полную победу на всей территории империи. Именно на этот период триумфа католицизма приходится большая часть жизни святого Амвросия, святого Иеронима, и святого Августина, о которых речь пойдет в следующей главе. Однако этот период на Западе сменился новым периодом господства арианства, носителями которого были готы и вандалы, завоевавшие большую часть Западной империи, поделив ее между собой. Господство длилось около ста лет. На исходе этого столетия оно было уничтожено Юстинианом, Лангобардами и Франками, из которых Юстиниан и Франки, а в конечном итоге и Лангобарды, были приверженцами ортодоксии. Это означало, что католицизм добился, наконец, окончательного успеха.